После этого водителя Волги отвозят в самую престижную клинику, военно-медицинскую академию, а Елену Морозову в самую плохую, называемую у нас в Питере пьяной больницей. В дальнейшем внезапно узнаем, что погиб водитель, умер в больнице. И это при том, что первоначально, по данным скорой помощи, его состояние квалифицировалось как состояние средней тяжести и вдруг он умирает в самой лучшей клинике города. Материалы следствие получило только на пятый день после происшествия. Разумеется, никаких показаний водителя в них уже нет. Теперь водитель умер, и, естественно, их и не будет. Если внимательно рассмотреть все обстоятельства аварии, возникает много вопросов. Другое дело, преднамеренное это убийство или нет – мы не можем однозначно ответить, это должно установить следствие. Если встать на ту точку зрения, что это все-таки преднамеренное убийство, то возникает традиционный вопрос, кому это выгодно. Мотивов может быть несколько. Самый значительный, на наш взгляд, это, конечно, тоталитарные секты и все обстоятельства их деятельности, которыми занимался Виталий. В Санкт-Петербурге должна была открыться Всероссийская конференция по тоталитарным сектам. По утверждению ряда близких к Виталию людей, он обладал некими документами, которые предполагал показать уже в воскресенье и обнародовать их на конференции. По его словам, это были некие сенсационные документы, в первую очередь свидетельствующие о том, что наше государство на уровне правительства содействуют развитию тоталитарных сект, именно в области психотропных экспериментов над человеком. Документов не нашли? Естественно, никаких документов. У Савицкого в момент катастрофы был с собой черный портфель, который просто исчез. Немного странно, что все документы держал один человек и все делалось в секрете. Здесь есть определенная специфика. К сожалению, вся эта деятельность целиком замыкалась на Виталии, а он практически единственный в России, кто владел информацией на таком уровне. Он один из немногих, кто занимался этим в Госдуме. И, конечно, то, что с ним произошло, на сегодняшний день просто снимает вопрос с противодействия сектам. Никто с такой энергией, как Виталий, в Думе этим больше не занимается или же просто не имеет таких возможностей. Кстати, возникает вопрос, кому перейдут все документы, находящиеся здесь, в кабинете Виталия Викторовича, и не попытаются ли их изъять его соратники по комитету? Мы просто не дадим запустить сюда руку. Но мы не можем гарантировать, что сюда не проникнут какие-то другие, третьи лица. Я имею в виду в первую очередь спецслужбы. Все вещи и документы, с которыми ехал Виталий, первоначально попали в органы дознания, и мы их получили только на второй день. Мы не можем знать, все ли там сохранено. Кроме портфеля могло быть и еще что-то. И если на все это посмотреть, слишком много странностей, совпадений и случайностей. Случайно выехала машина, случайно оказался «Мерседес», в котором, естественно, никто не пострадал. Случайно поздно приехала скорая, все случайно. Откровенно говоря, мы как-то уже научились не доверять случайностям. А то, что все эти обстоятельства будут трактоваться органами, как обыкновенное ДТП, на наш взгляд, этим лишь доказывается профессионализм организаторов этого ДТП. У нас нет уверенности, что это дело будет расследовано. Вернее, у нас есть полная уверенность, что оно расследовано не будет. Хотя это первый в истории факт, когда погиб и был убит не просто депутат, известный своими инициативами, лидер избирательного объединения, лидер политической партии. И тем не менее в средствах массовой информации это всячески замалчивается особенно по центральным каналам. Там это либо вообще опускается, либо дается убогая информация из серии ДТП. Погиб депутат, виноват водитель депутата. Да никакой он не водитель депутата. Он водитель специального гаража, проработавший в этом гараже со времен застоя. Известно, как туда тогда брали людей. То есть все они имеют очень высокую профессиональную подготовку. По крайней мере, у нас в Петербурге, те, кто остался, это все старая гвардия, то есть очень высокие профессионалы.